Издательский дом «Союз» и издательство потидышев и сыновья» представляют Денис Нежданов Переговоры без поражений Введение Из этой части книги вы узнаете, кто в наши дни должен уметь вести переговоры, решение каких вопросов зависит от умения создавать договоренности на выгодных условиях и как еще искусство коммуникации может пригодиться вам в жизни. Эпиграф. Ничто так не мешает мирным переговорам, как неспособность воевать. Сергей Мырдин. Все мы в жизни ведем переговоры. Это могут быть переговоры с ребенком по поводу своевременно выполненного домашнего задания, это могут быть переговоры с боссом по поводу повышения зарплаты, это могут быть переговоры с компаньоном по вопросу распределения прибыли и так далее. Жизнь очень многоаспектна, и от того, насколько грамотно мы умеем вести переговоры, зависит наш бизнес, наша карьера, отношения в семье и на работе. Я веду бизнес с 2000 года. Сейчас, будучи председателем совета директоров группы компании CBS Complex Business Solutions, объединяющей пять компаний, работающих на разных рынках с заказами по всей России и в странах СНГ, я с ностальгией смотрю в прошлое, с большим энтузиазмом в будущее, вспоминая то, как все начиналось. За эти годы я провел множество переговоров, еще в большем количестве переговоров я выступал в качестве консультанта. На моей памяти есть переговоры по продаже федеральной партии и авиазавода, долей в крупном бизнесе и переговоры по поглощениям. Каждый день перечень переговорных вопросов, с которыми сталкиваются мои клиенты, партнеры и компаньоны, не сокращается, а увеличивается. При этом метод Файсек Дениса Нежданова, технология переговоров, систематизированная мною и прошедшая пробацию десятков и сотен заключенных сделок, сохраняет свою актуальность в переговорах любого уровня, за рядом уточнений, которые делает жизнь и пытливый ум оппонентов. Последние 10 лет я провожу бизнес-тренинги для разных людей. Среди участников моих корпоративных и открытых тренингов Есть очень разные люди. Это и владельцы бизнеса, и наемные юристы, и начинающие предприниматели, и специалисты по закупкам. Не так давно одна компания обратилась с просьбой провести корпоративный тренинг по переговорам. И я пришел неожиданно для себя к интересному наблюдению. Успех бизнеса этой компании целиком и полностью зависит от умения вести переговоры. Это компания «Металлотрейдер». Там все ведут переговоры. Офис-менеджер ведет переговоры по вопросам найма персонала. Логист по вопросам фрахта транспорта для грузоперевозок. Менеджеры ведут переговоры по продажам металлопроката клиентам. Специалисты отдела ВЭД взаимодействуют с поставщиками из-за рубежа по вопросам закупки продукции. А собственники ведут переговоры на этапе найма персонала и построения отношений со стратегическими партнерами. При этом у каждого из них были, есть и будут возникать вопросы о том, Как сделать каждую встречу максимально эффективной? Как достигать наилучших договоренностей при минимуме необходимых временных и психологических усилий? Ведь если день бизнесмена целиком состоит из встреч, каждая из них утомляет в той или иной степени, препятствуя достижению необходимого результата в каждых последующих мероприятиях. Как показывает практика, в переговорах нельзя положиться на удачу, исключительно на интуицию или на личную осведомленность. Человеческий фактор часто дает сбой, и мы можем оказаться отнюдь не с теми договоренностями, на которые мы рассчитывали в переговорах, и взаимное головокружение от успеха, установление эмоционального взаимопонимания, часто уходит, когда мы переходим к анализу результатов. Именно поэтому у большинства моих клиентов возникает закономерный вопрос, а можно ли сделать результативными каждые переговоры? Как достигать результата в девяти случаях из десяти, если в некоторых ситуациях. Невозможен стопроцентный успех. Совершенно очевидно, что в технологии межличностных коммуникаций есть свои законы и правила, и отступления от них будут только подтверждать эти правила за рядом небольших исключений. А можно ли собрать воедино весь опыт эффективных переговоров для того, чтобы каждый человек мог воспользоваться им для увеличения личной результативности в переговорах? Я пришел к выводу, что опыт деловых коммуникаций настолько многогранен, что даже в самых злостных неудачах виноваты, к сожалению, мы сами, не найдя нужные слова там, где можно было решить вопрос искусством слова. Начав профессиональную карьеру в середине 90-х, я участвовал в очень разных переговорах. Я продавал, покупал, убеждал, возвращал задолженности, формировал задолженность, накладывал обязательства, готовил пути отступления, соблазнял предложениями, обходил штрафы и уклонялся от обязательств. Все эти действия я предпринимал для того, чтобы защитить интересы своего бизнеса, своей семьи, своих партнеров и членов команды, в конце концов отстаивая свои принципы и убеждения. И надо сказать, мне удалось в этом преуспеть. Этот опыт, сын ошибок трудных, удалось привести в систему, которая по сей день пользуется огромной популярностью у бизнесменов, их сотрудников, политиков и их последователей, чиновников и их партнеров. Не претендуя быть истиной в последней инстанции путем более чем десятилетней карьеры бизнес-тренера и владельца бизнеса, я выделил несколько законов успеха в переговорах, которые хорошо себя зарекомендовали в работе большого количества компаний и в опыте профессиональной деятельности слушателей и участников моих бизнес-тренингов. Первая серия законов эффективности переговоров тесно связана с их подготовкой. И здесь речь идет не только о том, кто и где сядет за круглым столом, на какой территории пройдут переговоры и так далее. Нет, вовсе нет. Бесценный опыт собственных ошибок и опыт людей, которые работали рука об руку со мной, показал, что неудачные переговоры нас подстерегают там, где мы не установили точных целей и результатов. Когда личная спесь привела к тому, что, казалось бы, простые переговоры закончились ничем или повышенными обязательствами со своей стороны. Именно поэтому в последние годы я все больше отвожу времени в ходе проведения бизнес-тренингов, казалось бы, простому, но очень важному искусству. Искусству постановки целей на переговоры, когда каждый участник учится точно формулировать результат, который он хочет получить, и прогнозирует цену, которую он готов заплатить за свой результат. Часто успешные переговоры с достигнутым результатом оказываются большим провалом, когда цена, уплаченная за достигнутые договоренности, оказывается слишком велика, и большие бонусы оказываются полученными в обмен на непосильные обязательства – денежные, моральные, имиджевые и так далее.